известную разведением кофе, вооруженными путчами и католической, монотеистической верой в римского папу. Большинство местных жителей днем соблюдали сиесту, а вечером играли на гитарах. К ночи же собирались в церковь на мессу и раздачу милостыней. Они производили впечатление счастливых людей и говорили о небесах так, будто они там побывали. Весьма счастливым и беззаботным человеком показался мне наш почетный вице-консул, на визитной карточке которого я прочла следующее. Доктор Хуан Иисус Мария Гонсало де Саец и Альканьесес. Я не знала, доктором каких наук он являлся,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 Первый. А второй — Иисус Мария. Я подумала, что он называет мне свое имя, причем сокращенно. Для более близкого знакомства я ответила — Минна. Маленькое недоразумение, которое может произойти даже со знающим языки, не выбило грациозного Дона Хуана из его клеи